Бэн Пейдж. Общество без убийства. Возможно ли это? Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005 год. Эта книга предлагает всем, кто занимается политологией, а также просто заинтересованным и неравнодушным людям, задуматься над вопросом, «Возможно ли общество, которое не приемлет убийства, Автор, заслуженный профессор университета штата Гавайи, основатель и президент некоммерческого центра «За глобальное ненасилие в Ганалулу, не просто дает положительный ответ на этот вопрос, но и предлагает свое обоснование возможности существования такого общества а также рассматривает последствия признания реальности такой перспективы для политологии. Посвящается Ричарду Снайдеру, Губерту Уилсону, политологам, ученым, учителям и друзьям. Наука, которая боится забыть постулаты своих основателей, обречена на гибель. Альфред Норт Уайтхэд. Введение. В августе 1979 года в Москве в рамках 11-го Всемирного Конгресса Международной Ассоциации Политической Науки состоялся прямой диалог между мировым политологическим сообществом и представителями почти всех существовавших в тот период в Советском Союзе общественных дисциплин, которые хоть в какой-то степени занимались политическими проблемами. Впрочем, точнее, следовало бы говорить о прямом соприкосновении западных политологов, тогда придерживавшихся преимущественно позитивистских, теоретико-методологических взглядов и, главным образом, идеологически ориентированных или даже идеологически детерминированных советских обществоведов. Для некоторых из нас, начинающих исследователей, в той или иной степени знакомых с западными социальными науками, Во всяком случае, для меня, пожалуй, самым неожиданным открытием стали не сциентистско-бихевиористские концепции, а идеи ненасильственных политических альтернатив и ненасильственной политической науки. Они были высказаны в докладе профессора Глена Пейджа, представлявшего университет тогда казавшихся недосягаемо сказочных Гавайев. Признаюсь, эти идеи поразили меня сразу по нескольким причинам. Во-первых, тем, что они подтвердили существование в США подлинных академических свобод и теоретико-методологического и ценностного плюрализма. Во-вторых, тем, что столь милые моему сердцу с детства, благодаря матери-филологу, некоторые гуманистические мысли Льва Толстого, могут получить... Политологическое обоснование. Более того, оказывается, в рамках этой строгой социальной науки разрабатываются средства воплощения в мировую политическую практику христианской заповеди Не убий. И, наконец, мне стало очевидно пропасть между пропагандистскими статьями о борьбе за мир и научными поисками путей его достижения. Вместе с тем, мне показалось, что концепция Глена Пейджа слишком идеалистична и еще долго не будет воспринята в мире, основанном на государственном насилии. Во всяком случае, в моей стране. Поделившись осторожно этими своими открытиями с тогдашним президентом Советской Ассоциации политических наук Георгием Хасроевичем Шахназаровым, во многом благодаря усилиям которого в те малоблагоприятные для научных инноваций времена не только состоялся Конгресс, но и могли развиваться как сама Ассоциация, так и политологические исследования, я был приятно удивлен его реакцией. Он напомнил мне что в противоречивом российском менталитете и исторической практике причудливо уживаются чудовищная жестокость, проявленная в деяниях ряда русских царей и в ходе гражданской войны, и готовность к самопожертвованию, например, духоборцев во имя данной заповеди. По мнению Шахназарова, полнее и точнее всего, это противоречие осмыслил Федор Михайлович Достоевский. И затем добавил, что доклад Пейджа фактически доказывает, что угрозу ядерного самоуничтожения человечества без нового мышления не предотвратить. Столь неожиданное суждение было, безусловно, ересью, если вспомнить, что в те времена советские СМИ настойчиво убеждали отечественную и зарубежную аудиторию, что приостановить эту угрозу может организованная борьба всех миролюбивых сил планеты, а окончательно ее устранить только победа социализма на всем земном шаре. Эта фраза Шахназарова сразу всплыла в моей памяти, когда генеральный секретарь кпсс Михаил Сергеевич Горбачев, помощников которого был Георгий Хасроевич, вдруг заговорил о новом политическом мышлении. Не только вышеприведенные случаи, но и мировые события между представленными в 1979 году докладом Пейджа и выходом в свет предлагаемой вашему вниманию книги убедительно подтверждают. Если глубокую гуманистическую идею талантливо развивает и неустанно и терпеливо разъясняет яркая, одаренная личность, эта идея, перефразируя выражение Пейджа, подобно мощному космическому потоку, втягивает в себя развивающие ее дополнительные концепты и воплощающие ее в жизнь практики. Воздействию идеи создания ненасильственного общества Пейджа способствует и то, что он не скрывает гигантских трудностей, стоящих на пути ее реализации. Он беспощадно вскрывает корни и идейные обоснования насильственного характера организации человеческой цивилизации, в том числе самой Америки точно описывает пружины, механизмы и факторы непрерывно совершенствующихся орудий убийства и дает статистически точную картину разрастающихся масштабов уничтожения людей. Автор не скрывает, что и классическая политическая наука, и основополагающее положение теорий подавляющего большинства политологов-классиков и современных исследователей опираются на признание насилия в качестве базовой природы властно-политической организации общества, публично-политического управления всех уровней, от местного до международного. Он с горечью отмечает, политология, принимающая насилие, не поощряет размышления о ненасилии. Она отвергает эти размышления как утопические, идеалистические и нереалистические и поэтому обречена на насилие. Всем бесчисленным и, казалось бы, неопровержимым доказательством неизменной и непоколебимой насильственной природы человечества Пейдж противопоставляет собранные и тщательно им проанализированные на протяжении четверти века историко-фактические, идейно-философские и строго научные аргументы. Так, например, выясняется, что в среднем на протяжении истории человечества только около 1% человеческих существ когда-либо убивали себе подобных. Начиная с древнего мира регулярно появлялись и продолжают появляться политические лидеры. Религиозные пророки, духовные наставники, мыслители и подвижники, обосновывающие и пытающиеся применять на практике различные проекты создания ненасильственного общества. Пейдж тщательно прослеживает их взаимовлияние. Например, влияние Толстого на Ганди. Весьма интересный и поучительный для нас, как иллюстрация еще одних упущенных России возможностей, приведенные им факты появления в период Холодной войны в США, Советском Союзе и Китае, в странах с самыми жестокими революционными традициями, работ, обосновывающих возможность ненасильственных революций. Особая роль в формировании ненасильственного общества, доказывает Пейдж, принадлежит науке. И прежде всего, политической науке. Он призывает к совершению ненасильственной научной революции. В политологии она будет, по его мнению, состоять из семи связанных друг с другом субреволюций. Нормативной, информативной, теоретической, образовательной, практической, институциональной и методологической. Пейдж предлагает свое видение специфики перехода к отрицанию убийства в таких областях политической науки, как политическая философия и теория, исследование американского управления и политики, сравнительная политика и международная политика. Пейдж прекрасно отдает себе отчет в том, что наряду с политологией, Достижению ненасильственного общества могут и должны способствовать и другие отрасли научного познания. Он показывает, какие науки и каким именно образом. Реализм Пейджа проявляется и в том, что он обращает внимание и на необходимость переориентации на ненасильственные процедуры и цели и остальных государственных и общественных институтов, включая политические партии. Органы власти и управления, университеты и другие. От его внимания не ускользнул и такой нарастающий вызов отказа от насилия и убийств, как терроризм. Для противодействия ему Пейдж еще раз подчеркивает необходимость конструктивной политики, включающей в себя создание условий для формирования всеобщего протеста против войны, ликвидации бедности проведение эффективной ненасильственной борьбы за права и достоинства человека: обеспечение защиты окружающей среды, устойчивого развития и так далее. Профессор Пейдж не только разделяет оптимизм своих великих предшественников по отношению к возможности и необходимости утверждения ненасильственного характера жизни человечества, читая с 70-х годов специальные курсы и с помощью основанного им в 1991 году центра по достижению глобального ненасилия в Ганалулу, он подготовил сотни учеников и последователей, разработал учебные программы, опубликовал ряд книг и десятки статей и выступил на множестве семинаров, слушаний и конференций. Настоящая книга является венцом этой его подвижнической деятельности. Об ее успехе свидетельствует тот факт, что она уже переведена на 17 иностранных языков с потенциальным числом читателей свыше 2,7 миллиарда человек. Выход книги Пейджа на русском языке особенно своевременен. Научному сообществу, трансформирующейся России и читающим на русском языке научным сообществом ее стран-соседей, она предлагает новые Ненасильственные парадигмы в глобализирующейся политической науке. Выдвигает методы и перспективы междисциплинарного сотрудничества в этом поиске. Общество и политиков она не только убеждает в возможности преодоления конфликтно-насильственного характера развития на постсоветском пространстве, но и формирует способы решения этой задачи. Основные идеи этой уникальной книги могут и должны быть приняты как основа общих ценностей человечества в XXI веке и как программа их реализации. Нильям Смирнов. Зав. Сектором политологических исследований Института государства и права Российской академии наук, профессор Российской государственной службы при президенте Российской Федерации, вице-президент Российской и Международной ассоциации политической науки. Предисловие Эта книга предлагается для внимательного и критического прочтения в первую очередь всем тем, кто интересуется политическими науками. От студентов-первокурсников до маститых профессоров. Ни возраст, ни уровень образования и эрудиции не мешает людям разделять широко бытующее мнение, что убийство – является неизбежным спутником человеческого существования, и что это должны признавать политическая теория и практика. Автор очень надеется, что читатели вместе с ним усомнятся в неприложности такого представления и внесут свой посильный вклад идей и действий в фундамент будущего глобального общества, основанного на «неприятии убийства». Вполне возможно, что это первая книга на английском языке, в названии которой фигурирует словосочетание «неприятие убийства». Термин еще не вошел в широкое употребление. Он призван выйти за пределы понятий «пацифизм» и даже «ненасилие», чтобы сосредоточиться на «убийстве», «лишении человека жизни». Первоначальной реакции многих из моих читателей может быть возражение, что концентрация на неприятии убийства это слишком мрачно, слишком узко и оставляет без внимания более важные вещи. Их точка зрения будет близка идеям Ганди, который учил, что если трактовать ахимса, не насилие, не причинить вреда ни мыслью, ни словом, ни действием, как неприятие убийства, то от насилия, как понятие, его будет отделять совсем небольшое расстояние. И все же, если бы сам Ганди поразмышлял над этой книгой как читатель, он мог бы прийти к выводу, что концентрация на отрицании убийства, как источника и спутника других форм насилия, могла бы стать первым шагом на пути к политической науке ненасилия, а со временем и переходом от политики лишения жизни к политике приоритета жизни. Основная идея этой книги в том, что общество неприятия убийства может стать реальностью и что способствовать этому будет изменение самой политической науки как дисциплины, а также ее социальной роли. Существующее в политической теории и практике убеждения, что убийство является неизбежным спутником человеческого существования и жизни общества, оспаривается по следующим позициям. Во-первых, Известно, что люди способны как убивать, так и воздерживаться от убийства. И это может быть обусловлено как их биологической природой, так и воспитанием. Во-вторых, несмотря на свою способность убивать, большинство представителей человечества не являлись и не являются убийцами. В-третьих, Целый ряд общественных институтов продемонстрировал, что общество может исповедовать заповедь «Не убий!», и при удачном обобщении и продвижении опыта таких институтов они могут стать компонентами будущих обществ неприятия убийства. Четвертых. Учитывая последнее и ожидаемое научное открытие в области исследования причин, продвигающих не убийство и причин, заставляющих делать выбор за или против лишения человека жизни, вполне можно будет влиять на общество и человеческую природу, склоняя ее к отрицанию убийства. В-пятых, учитывая сказанное, следует согласиться с тем, что тезис о склонной к убийству природе человека, являющийся теперь основанием признания неизбежности насилия политическими науками и самой политикой, вряд ли сможет служить краеугольным камнем интересующей нас дисциплины в дальнейшем. В-шестых, с целью продвижения к глобальному обществу, свободному от желания убивать Тем политологам, которые еще не верят в возможность существования такого общества, предлагается рассмотреть эту возможность гипотетически, с чисто теоретической точки зрения, применяя как дедуктивные, так и индуктивные методы. Такой гипотетический анализ, проведенный как скептиками, так и теми, кто верит в возможность трансформации к ненасилию, мог бы значительно продвинуть политическую науку. Точно так же, как и сторонники и противники доктрины ядерного сдерживания имели возможность теоретически исследовать и обсудить последствия локальной ядерной войны, политологи и принимающие и отвергающие насилие могли бы вести дискуссию с целью изучения предпосылок, процессов и последствий решимости создать условия, для существования глобального общества неприятия убийства. Несмотря на то, что эта книга адресована прежде всего тем, кто занимается политической теорией и практикой, очевидно, что общество неприятия убийства не могут быть созданы без открытий и усилий всех научных дисциплин и специалистов. Великолепным примером может служить первый шаг к созданию прикладной науки «Бескорыстной любви», сделанной социологом из Гарварда Петеримом Сорокиным, издавшим в 1954 году книгу «Пути и сила любви». Нам необходимо разработать естественные и биологические науки, социальные и гуманитарные науки, основанные на философии неприятия убийства, Необходимо, чтобы появились профессионалы и просто люди самого разного рода занятий, исповедующие неприятие убийства. Кроме того, чтобы в полной мере понять прошлое и настоящее человеческих возможностей, мы должны делиться опытом с другими культурами. Чтобы быть нормативной и воистину верной, а также осуществимой в реальной действительности, политическая наука неприятия убийства как теоретически, так и практически должна быть глобальной. Глава 1. Возможно ли общество неприятие убийства? Философия, как и любая наука, начинается тогда, когда кто-то задает общий вопрос. Бертран Рассел. Вопросы, которые ставит страна, служат мерилом политической зрелости этой страны. Очень часто неудачи данной страны являются следствием того, что она не задала правильный вопрос сама себе. Возможно ли общество неприятие убийства? Если нет, почему? Если да, почему? Что же имеется в виду под обществом неприятия убийства? Это Человеческое сообщество, большое или маленькое, локальное или глобальное, где не убивают людей и не пользуются угрозой убить. Где нет оружия, созданного для убийства людей, и оправданий для его использования. Нет условий для существования или перемен в обществе, зависимых от убийства или угрозы. Убийство. Итак, нет убийства людей или угрозы убийства. Это условие может распространяться на животных или другие формы жизни, но неприятие убийства людей является главной предпосылкой. Нет угрозы убийства. Неприятие убийства не основано на страхе. Нет оружия для убийства, кроме как в музеях, посвященных истории пролития человеческой крови. И нет никакого оправдания отнятию жизни. Конечно, убивать можно и без специального оружия, кулаком или ногами, но нет намерения применять способность убивать, равно как и создавать специальные технические средства. Религии не санкционируют убийство. Отсутствуют заповеди, призывающие к этому. Правительства не легитимируют убийство. Патриотизм этого не требует. Революционеры его не предписывают. Интеллектуалы не оправдываются за него. Художники не прославляют. Народная мудрость не поддерживает его. Здравый смысл не одобряет. Если пользоваться компьютерной терминологией нашего времени, общество не предоставляет ни аппаратного, ни программного обеспечения для убийства. Структура общества не зависит от отнятия жизни. Отсутствуют социальные взаимоотношения, существование или изменение которых требовало бы убийства или угрозы убийства. Никакие отношения доминирования или избранности, границы, формы правительства, собственность, пол, раса, Этнос, класс или системы религиозных или гражданских верований не требуют убийства, чтобы поддерживать их или противостоять им. Все это не означает, что общество не имеет никаких границ или бесконфликтно. Это означает, что его структура и процессы не зависят от убийства. Не существует профессий и занятий, легитимных или нет, основной целью которых является убийство. Таким образом, жизнь в обществе, неприемлющем убийство, характеризуется тем, что в нем не убивают людей и не угрожают убить что в нем не существует специальных средств для убийства или его оправдания, и нет социальных условий, которые зависят от убийства или угрозы убийства. Возможно ли общество неприятие убийства? На наши ответы будут влиять личный опыт, профессиональная подготовка, культура и контекст. Все факторы, которые обычно привлекаются политологами, чтобы объяснять поведение других и влиянию которых они сами подвержены. Такое просто немыслимо. Именно так хором ответили все 20 членов группы американских политологов, когда на летнем семинаре 1979 года, организованном Национальным гуманитарным фондом, им был задан подобный вопрос. Целью семинара был обзор классики западной политической мысли с тем, чтобы использовать ее в преподавании в колледже. Вопрос был сформулирован так. «Возможно ли политика ненасилия и политология ненасилия?». На этом семинаре были в равной пропорции представлены все четыре основных направления американской политической науки. Политическая теория, американское правительство, компаративная политика, международное отношение. Среди ученых мужчин была одна женщина. Ответ был подкреплен тремя аргументами в короткой дискуссии, завершившей семинар. Во-первых, люди – убийцы от природы. Они – опасные социальные животные, всегда готовые убить. Во-вторых, недостаток ресурсов всегда порождает конкуренцию, конфликт и убийство. В-третьих, Постоянно присутствующая опасность изнасилования вынуждает самцов быть готовыми убить, чтобы защитить самок. Аналогичный аргумент единственной женщины остался без внимания. «Если кто-либо будет угрожать жизни моего ребенка, я убью его». Также не прозвучал обычный в этой ситуации встречный вопрос, полагаемый, как правило, достаточным, чтобы поставить крест на теории и практике отказа от убийства. Как можно было, не применяя насилие, остановить Гитлера и Холокост? Итак, трех первичных аргументов о человеческой природе, о нехватке ресурсов и о сексуальных домогательствах оказалось достаточно, чтобы отказать теории и практике политики неприятия убийства в возможности существования. Не возникло необходимости прибегать к только что повторенной классике западной политической мысли. Ее высшие достижения, вроде карательной законодательной традиции в Китае и каутилянской традиции в Индии, заставляют прийти к тому же выводу. Явно или скрыто, готовность убивать полагается основой для создания и защиты добропорядочного общества. В идеалистическом произведении Платона 427-347 года до нашей эры Республика ⁇ правители-философы ⁇ патроны, набранные из класса воинов наемники, правят работниками и рабами путем убеждения и принуждения. Более того, как отмечает Леон Харальд Крейг, объективный наблюдатель, принужден будет сделать вывод, что в республике войну необходимо рассматривать как непреложный факт политической жизни, как, собственно, и любой другой жизни – и что любое более или менее значительное решение должно приниматься с учетом этого факта. В политике Аристотеля 384-322 года до нашей эры при одобряемых им политических режимах будь власть в руках одного правителя, двух или нескольких, собственники вооружены а для украшения рабов и защиты от врагов необходима армия. Ни Платон, ни Аристотель не ставят под сомнение необходимость убийства в военных целях. Почитаемый многими макиавелли 1469-1527 года в своем трактате «Государь» дает четкое обоснование необходимости убивать для правителей. Они – должны делать это, чтобы поддержать свою власть, поощрять доблесть и отстаивать честь своих государств. Лучше, конечно, править, используя хитрость и мудрость лиса, но при необходимости правители не должны гнушаться убийственной силой льва. Он считает, что гражданская милиция обязана укреплять власть, республиканского государства. Томас Гоббс, 1588-1679 в «Левиафане» развивает идею о необходимости для государства убивать, чтобы поддержать общественный порядок и одерживать военные победы. Поскольку люди – убийцы по природе, неорганизованная жизнь в стихийном государстве приведет к хаосу насилия, Однако, поскольку у людей силен также инстинкт выживания, они вынуждены соглашаться на подчинение центральной власти, облекаемой правом убивать ради их же безопасности, оставляя за собой право убивать в целях самообороны. ГОПС останавливается в одном шаге от оправдания вооруженного восстания. Этот шаг за него делает Джон Локк, 1632-1704, в своей работе «Два трактата о государственном правлении». Он соглашается с Платоном, Аристотелем, Маккиавелли и Гобсом в том, что политическая власть должна быть готова убивать. Однако он идет дальше и оправдывает революционное убийство. Когда власть становится тиранической и нарушаются суверенные права граждан на собственность, свободу и саму жизнь, угнетенные граждане имеют право и обязанность покончить с этой властью. Точно так же, как убийца в дикой природе может быть сам убит, граждане цивилизованного общества могут уничтожить деспотического правителя. Двойное оправдание Гобсом и Локком убийства правителем правителя было перенесено на уровень экономической, классовой борьбы Карлом Марксом 1818-1883 и Фридрихом Энгельсом 1820-1895 в их коммунистическом манифесте. Класс собственников может защищать свои интересы с помощью убийства, но когда материальные и социальные отношения достигают критической точки, угнетенные классы могут восстать, чтобы изменить экономическое и политическое устройство общества. В некоторых отдельных случаях современной выборной демократии возможна мирная передача власти. Когда-нибудь в будущем, с прекращением экономической эксплуатации исчезнет, Классовое государство, основанное на убийстве. Но в переходный период экономические факторы будут создавать условия для убийства. Во взглядах Жан-Жака Руссо 1712-1778 можно найти много общего со взглядами Гоббса. В своем трактате об общественном договоре он предлагает теорию общественного договора как основы политической организации государства. Граждане коллективно представляют и суверенную власть, и подданных государства. Они обязуются подчиняться правительству, которое составляет и проводит в жизнь законы, руководствуясь коллективной волей. Согласно договору, государство имеет право вести войны и осуществлять завоевания. Предатели могут быть казнены, а преступники – убиты. Правительство может приказать гражданам принести себя в жертву ради государства. Цитата. Когда власть скажет гражданину, «Государству необходима твоя жизнь», он должен умереть, поскольку жизнь его не является более даром природы, а дается государством, согласно договору. Об общественном договоре. Книга 2, глава 5. В конечном итоге демократический общественный договор Руссо крепко связан с убийством. В 20 веке Макс Вебер, 1864-1921 видный немецкий политический экономист и социолог-теоретик в своей работе Политика как призвание, которая впервые была прочитана им с кафедры Мюнхенского университета в 1918, категорически отрицает саму мысль, что политика может обходиться без убийства. Для Вебера насилие является решающим средством для политики. Исторически все основные политические институты родились в горниле насильственной борьбы за власть. Неудивительно, что Вебер дает такое определение государству. Человеческое сообщество, которое эффективно владеет монополией на законное использование физической силы на данной территории. Следовательно... Тот, кто ищет спасение собственной души и душ ближних, не должен заниматься политикой, так как у последней совершенно другие задачи. И решены они могут быть только с использованием силы. Таким образом, становится совершенно ясно, что ученые, исповедующие взгляды Вебера и его предшественников в философии, должны считать политику и политическую науку неприятия убийства – немыслимой. Суть профессии политолога была выражена очень четко и кратко в высказывании одного маститого американского ученого в 50-е годы, когда молодой коллега попросил его дать свое определение политики, изучением которой он занимался всю свою жизнь, тот сказал, покуривая трубку, «Я изучаю власть государства, дающую право Убивать вся история и культура Америки насквозь пропитана философской традицией убийства, благословляемой религией, принимающей насилие, и это только усиливает веру ученых и граждан Америки в то, что неубивающее общество невозможно. Озвучки этой традиции слышны в мушкетных выстрелах в Лексингтоне, где началась американская революция, в высказываниях Лока, оправдывающего вооруженное восстание, прославляемое в Декларации Независимости и в призыве «Живи свободным или умри», прозвучавшим в нью хэмпшере Они слышны в «Боевом гимне республики», Призывающим унионистов к победе над конфедератами и в Дерзком рефрене Дикси, и в военно-морском гимне, воспевающем Победы в дальних странах и на морях. Эти же отзвуки слышны в 21 выстреле Салюта во время инаугурации президента, который является также и верховным главнокомандующим Салют это напоминание о полном насилии прошлом страны и ее современной военной мощи. Напоминанием служат и регулярно повторяющиеся церемонии с флагом, гимном и военным эскортом, прославляющие жертвенность и кровопролитие, освященные президентским напутствием «Боже, благослови Америку!» Рождение Америки Ее территориальная экспансия, национальная интеграция и распространение глобального влияния – все сопровождалось убийством. Точное число погибших и раненых, своих и чужих, неизвестно, да и вряд ли будет когда-нибудь известно, но, несомненно, одно – убийство – основа американского государства. Дадим возможность политологам из других стран самим поразмышлять над тем, какой вклад внесло убийство в основание их собственных политических систем. Новая нация родилась в огне республиканского восстания против колониального монархического правления. Однако, При этом она держала в повиновении своих собственных рабов. Выступая под флагом свободы, она расширила свои колониальные владения путем кровопролитного завоевания местного населения, силой подавляя врагов на юге и на севере и побеждая с помощью экономической блокады тех, кто предпочитал войне, торговлю. Государство добилось национальной интеграции путем гражданской войны, убив 74 542 солдата армии конфедератов и принеся в жертву 140 414 своих солдат. Направив свои устремления за моря, американское государство добилось контроля над Гавайями 1898 Пуэрто-Рико, Гуамом и Филиппинами 1898, Восточным Самоа 1899 и Тихоокеанскими территориями 1945. На Филиппинах США подавили антиколониальное восстание 1898-1902 и казнили муслима Мораса, который возглавлял сопротивление порабощению 1901-1913, угрожая напасть с моря, США заставили Японию отказаться от политики изоляционизма и начать вести торговлю с иностранными государствами 1853-1854. Молодая нация продвигала и защищала свои интересы с помощью войн и интервенций. Она вела войны с Британией 1812-1814, Мексикой, 1846-1848. Испании, 1898. Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, 1916-1918. Японии, Германии и Италии, 1941-1945. Северной Кореей и Китаем, 1950-1953. Северным Вьетнамом, 1961-1975 и Ираком, 1991. США осуществили интервенцию в Пекин, 1900, Панаму, 1903, Россию, 1918-1919, Никарагуа, 1912-1925, Гаити, 1915-1934, Ливан, 1958, Доминиканскую Республику 1965, 1966 и Сомали 1992. С помощью вторжений американских войск было свергнуто правительство в Гренаде 1983, Панаме 1989, а с помощью угрозы вторжения на Гаити 1992. Нанося удары, И вводя войска, Америка вмешивалась в дела Камбоджи 1970 и Лаоса 1971, -й. применяла репрессии в Ливии 1986, Афганистане 1998 и Судане 1998, -й. демонстрировала решимость отстаивать свои стратегические интересы в Ираке 1993, Боснии. 1995 и Югославии 1999. Целых полвека после Второй мировой войны США боролись с прокоммунистическими государствами, революционерами и другими врагами, сея смерть по всему земному шару. Если во времена революции регулярные вооруженные силы страны насчитывали менее одной тысячи человек, то к 1990 году в рядах армии числилось уже полтора миллиона мужчин и женщин, за которыми стоят 24 тысячи стратегов Пентагона. Цвет ученого мира и самая передовая в мире технология производства вооружений. Все это оплачивается с одобрения Конгресса и президента ежегодными вливаниями по крайней мере четверти триллиона долларов, изъятых из кармана налогоплательщиков. По самым скромным подсчетам, одна только американская ядерная программа в 1940-1996 годах обошлась гражданам 5,821 триллиона долларов. У США было больше всех военных баз, больше всех войск было дислоцировано за рубежом, было заключено больше всех военных союзов, и они готовили и вооружали больше иностранных военных убить своих врагов, иногда своих друзей и даже своего собственного народа, чем любое другое государство. И в то же самое время Америка превратилась в ведущего поставщика вооружений, на весьма прибыльном, высококонкурентном мировом рынке вооружений. Передовые технологии позволяют США нанести смертельный удар в любой точке планеты, на суше, море и в воздухе с помощью самого разрушительного оружия, которое когда-либо было создано человечеством для убийства. Начав с Декларации независимости в 1776 году, к 90-м годам 20 -го века государство, рожденное на поле боя, провозгласило себя единственной мировой супердержавой и государством с самой сильной экономикой. Президент Клинтон. Обращение к стране 19 февраля 1993 года. По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала армии Джона Шаликашвилли США стали глобальной державой с глобальными интересами. Празднуя в 1995 году 50-летнюю годовщину победы над Японией, одержанной благодаря атомной бомбардировке, президент в своем выступлении на Гавайях пообещал собравшимся представителям всех родов войск вы всегда будете наилучшим образом подготовленными и вооруженными боевыми силами в мире. Далее он заявил, мы должны оставаться самой мощной нацией в мире, чтобы всегда побеждать силы зла. Эта решимость нашла отражение и в объяснении стратегического планирования военно-воздушных сил обнародованным в 1996 году начальником штаба генералом Рональдом Фогельманом. «Наша цель – отыскать, зафиксировать, проследить и поразить все, что движется на поверхности Земли». И добавил, «Мы можем сейчас это делать, но не в режиме реального времени». Речь на открытии фонда «Наследие в Вашингтоне» 13 декабря 1996 года. По мере приближения 20-го столетия к своему завершению американские лидеры, следуя традиции, провозгласили его веком Америки и выразили решимость сделать первый век третьего тысячелетия вторым веком Америки. При такой доминирующей традиции насилия Америка, не принимающая убийство, абсолютно немыслима. Именно убийство и его угроза положили начало национальной независимости, уничтожили рабство, положили конец Холокосту, спасли жизни людей в Японии, подвергнутой атомной бомбардировке, предотвратили мировую экспансию коммунизма, привели к падению Советской империи и теперь претендуют на ведущую роль как сила, являющаяся гарантом и двигателем демократических свобод и капиталистической экономической системы во всем мире. Однако американцам, которые изучают политологию от профессоров до первокурсников, не нужна философия, не национальная политическая традиция, чтобы знать, что общество неприятие убийства невозможно. Убийства каждый день вокруг нас подтверждают это. Более 15 тысяч американцев погибают от рук своих сограждан каждый год. 15 533 в 1999 году. 5,7 на каждые 100 тысяч человек это больше, чем было в 1900 году. Тогда погибало 1,2 человека на каждые 100 тысяч. Эта цифра не включает в себя оправданные убийства, совершенные полицией и гражданскими лицами. 294 и 188 в 1999 году соответственно. Общее количество убитых преступниками со времени окончания Второй мировой войны, согласно подсчетам, 750 тысяч. Превышает общее количество потерь в самых крупных войнах, 650 тысяч 53. К числу самоубийств могут быть добавлены разбойные нападения – 916-383 в 1999 году, 336,1 на каждые 100 тысяч. Нападения с использованием оружия, способные причинить тяжкие травмы или смерть, данные ФБР 2000 года. Число попыток самоубийств превышает разбойные нападения в 25 раз. По статистике, ежегодно делается более 1 миллиона абортов. Американцы убивают посредством избиений, Обезглавливание, взрывов и поджогов, повешения, сталкивания с высоты вниз и отравление ядом, закалыванием, удушением, но по большей части с помощью огнестрельного оружия. 64,5% в 1999 году. Убийства бывают преднамеренные, непреднамеренные, профессиональные и случайные. Им предшествует супружеское насилие, насилие над детьми, над пожилыми людьми, ссоры, пьяные драки, продажа наркотиков, бандитские разборки, азартные игры, ревность, похищение, проституция, изнасилование, ограбление, укрывательство и божественные или сатанинские заповеди. Не существует ни одного совершенно безопасного места, убивают дома, в школах, на улицах, на шоссе, в рабочих местах и в храмах, тюрьмах в парках, больших и маленьких городах, на природе и даже в здании Капитолия в Вашингтоне. Жертвами убийства становятся поодиночке, серийно, коллективами и случайно. В основном это мужчины, 76% в 1999 году, однако среди убитых супругов лидируют жены. С 1976 по 1985 года – 9480 против 715 убитых мужчин. Убийцами становятся одиночки, пары, банды, секты, синдикаты, террористы и даже слуги государства, состоявшие в правоохранительных органах. Убийцы, чьи имена известны в основном мужчины – 1140 против 1046 женщин в 1991 году, и этот контингент молодеет. В 1980 году было подсчитано, что для среднего американца шанс стать жертвой убийства 1 к 240 для белых и 1 к 47 для черных и других меньшинств. Как заметил республиканец и лидер большинства в Сенате Трент Лот, выступая по национальному телевидению в ответ на инаугурационную речь президента Клинтона 27 января 1998 года, уголовная преступность превращает наше государство из страны свободы в страну страха. Средства массовой информации каждый день рассказывают об убийствах в Америке. Дочь отрубает матери голову подъезжает к полицейскому участку и бросает ее на тротуар. Мать топит двух сыновей. Двое сыновей убивают родителей. Серийный убийца охотится на проституток. Гомосексуалист соблазняет, расчленяет, замораживает в холодильнике и поедает трупы молодых жертв. Снайпер убивает 15 человек в университете. Двое мальчиков, вооруженных винтовками в сельской средней школе, убивают четырех одноклассниц и учителя, ранив еще одного ученика и девять одноклассников. Двое до зубов вооруженных учащихся старших классов в Литлтоне, Колорадо, убивают 13 одноклассников, ранят 28 и совершают самоубийство». В течение с 1996 по 1999 года школьники в возрасте от 11 до 18 лет убили 27 одноклассников, двух учителей, троих родителей и ранили 65 человек. Городских школьников на игровых площадках убивает мужчина с автоматом. Ветеран вьетнамской войны расстреливает из пулемета посетителей семейного ресторана «Фастфуд», убив 20 и ранив 13 человек. Другой ветеран, одетый в защитную форму, убивает прихожан в церкви, крича «Я уже тысячу убил и убью еще столько же!» Защищаясь от возможных посягательств на свою жизнь, согласно Гопсу и питая недоверие, согласно Локку, к веберовскому государству, в Америке проживает целая армия, вооруженная почти 200 миллионами стволов огнестрельного оружия. По крайней мере, 70 миллионов винтовок, 65 миллионов пистолетов, 49 миллионов обрезов и 8 миллионов единиц другого длинноствольного оружия. Оружейный бизнес, производство, продажа, импорт, экспорт очень прибыльный и обширный. С десятками тысяч долларов легальных и нелегальных. 44 миллиона американцев держат дома оружие, оно есть у одной трети всех семей Америки. Большинство детей знает, где оно лежит, даже если взрослые уверены в обратном. Первая леди государства, Хиллари Клинтон, опираясь на статистику Фонда защиты детей, в своей речи в штате Нью-Хэмпшир 22 февраля 1996 года заявила, что 135 тысяч детей носят с собой в школу огнестрельное и другое оружие. Гражданское население имеет право держать оружие для самозащиты, охоты, отдыха и защиты от тирании правительства, что гарантировано второй поправкой к Конституции в 1791 году. Граждане должны иметь право держать и носить оружие, поскольку для безопасности государства необходимо существование хорошо организованной милиции. Готовая отразить и пресечь случаи домашнего насилия, американская полиция также хорошо вооружена. В ее состав входят федеральные агенты плюс полиция штата и местная полиция, 641 1208 офицеров в 1999 году, 250 на каждые 100 тысяч населения, 42 из них были убиты в 1999 году. Этот контингент может быть усилен при необходимости подразделениями Национальной гвардии и Федеральных вооруженных сил США. Тюремная охрана следит за 1,8 миллионами заключенных, обвиняемых в различных преступлениях, включая 3527 ожидающих исполнения смертного приговора. Смертная казнь применяется за преступления против государства, а также в 38 из 50 штатов. За период с 1977 по 1999 года было приведено в исполнение 598 смертных приговоров. В конце 20 века в страхе перед все увеличивающейся преступностью и разгулом насилия граждане все больше поднимают голоса за расширение действий или за восстановление смертной казни как высшей меры наказания, за увеличение числа полицейских, за продление сроков тюремного заключения и за то, чтобы строилось больше тюрем. Насилие в Америке – Заложено в основу общества и оправдывается культурой. Официально и неофициально, законно и незаконно людей обучают убивать. Более 24 миллионов ветеранов войны прошли военную подготовку, где учились убивать. А ведь каждый четвертый мужчина Ветеран. Многие средние школы, колледжи и университеты предлагают курс базовой военной подготовки. Фирмы и компании учат своих сотрудников, как убивать в целях самообороны. Частные подразделения милиции, военные школы готовят к боевым действиям. Уличные банды собираются вместе, чтобы убивать. Тюрьмы являются институтами убийства. Журналы для наемников обучают технике ведения боя, рекламируют оружие и наемных киллеров. Видео и компьютерные игры вовлекают молодых игроков в убойные игры. От уличных схваток до боя на земле, в воздухе, на море и в космосе. И все это с использованием огромного арсенала технологий убийства. Индустрия виртуальной реальности продает игры для отдыха, типа «Убей или тебя убьют», вызывающие прилив адреналина. На какое-то время у студентов колледжа становится модной игра в ликвидацию своих и чужих студентов на кампусе. Настоящее убийство и его имитация – кажутся естественным продолжением детских развлечений с игрушечным оружием. Средства массовой информации и телевидение из-под валь приучают к убийству и обесцениванию человеческой жизни, создавая фильмы, мультфильмы, теле- и радиопрограммы, песни, книги, журналы и коммерческую рекламу. С раннего детства и юности в мозгу молодых людей отпечатываются тысячи образов, демонстрирующих, каким образом люди, их собственность, животные и природа могут быть уничтожены героями или негодяями. Со временем картины кровопролития и зверства соединяются в быстрой последовательности С сексуальными образами, особенно в рекламе фильмов, полных насилия, при этом сексуальный соблазн подсознательно связывается с соблазном убийства. Никогда еще за всю историю сознание людей не подвергалось такой пропагандистской атаке насилия. Создается впечатление, что вся нация уподобляются будущим командос и наемным убийцам, тренировка которых для преодоления отвращения к убийству включает просмотр фильмов с ужасными зверствами. При этом с помощью специального устройства им не дают закрывать глаза. Кажется, вся нация делается бесчувственной, не способной сострадать, но способной Воспринимать убийство совершенно спокойно. Судьи свидетельствуют, что несовершеннолетние убийцы все меньше испытывают уважение к человеческой жизни. Но каким бы вредоносным для общества ни было содержание вещания средств массовой информации, оно... Необходимо государству, которое испытывает потребность в профессиональных, патриотически настроенных убийцах. Эта потребность нашла свое высшее выражение в ролике стоимостью в миллион долларов, рекламирующем призыв в армию и показанном во время трансляции американского суперкубка по футболу. На глазах миллионов зрителей – Средневековый рыцарь из боевой видеоигры, размахивающий мечом, превращается в современного, салютующего клинком солдата-десантника американских ВВС. Философия убийства отражается в языке, который придает ему естественность и неизбежность. Американская экономика зыждется на свободном предпринимательстве – совершить очень удачную сделку на разговорном английском языке, значит, сделать выстрел на повал. На Уолл-стрит говорят: "Покупайте, когда на улицах пролилась первая кровь". А компании упражняются в ценовых войнах. Американская политика зиждется на свободной выборной демократии. Сотрудников предвыборного штаба называют войсками или пехотой. Законопроекты бывают зарезаны в законодательных органах, а народ ведет войну с бедностью, преступностью, наркоманией и другими бедами. Национальный вид спорта – бейсбол. Своё недовольство рассерженные болельщики обычно выражают криками «Судью в расход!». Спортивные комментаторы называют сильные команды «убийцами». Игроков орудиями, подачи длинными снарядами, а проигрывающим командам не хватает инстинкта убивать. Гордясь свободой вероисповедания, поклоняясь Христу, пришедшему на землю с миром, американцы поют «Вперед, солдаты Христа!» и, соединяя свои голоса в хоре, поднимаются по лестнице Иакова, как солдаты креста, невольно прославляя подвиги крестовых походов и реформации. Когда американцам нечем особенно заняться, они озабочены тем, как убить время. Все больше и больше осознавая вред, который наносит язык с расистскими и сексистскими импликациями, Американцы продолжают использовать лекцию полную коннотаций, связанных с убийством, не отдавая себе в этом отчета. Лингвистический арсенал американского английского изобилует словами, которые вызывают в памяти все виды оружия, известные человечеству, способы их использования и их эффективность. Предательство это нож в спину. Бюджеты... Урезаются, а попытаться значит сделать пробный выстрел. Идеи торпедируются, оппозиция называется зенитной артиллерией, а следствие каких-либо действий радиоактивными осадками. Юристов называют тяжелой артиллерией, а красивую кинозвезду секс-бомбой. С другой стороны, настоящие акты убийства часто скрывают под эвфемизмами. Первая в мире атомная бомба называлась «Малыш» и была сброшена на Хиросиму с бомбардировщика Б-29, названного «Энола Гей» в честь бабушки-пилота. Бомба, сделанная из плутония, «Толстяк» было сброшено на Нагасаки с автобока. Межконтинентальные ядерные ракеты, предназначенные для массового уничтожения населения городов, назвали «миротворцами». Беря на вооружение спортивную терминологию, военные называют свои учения «играми». Убийство гражданского населения или собственных солдат в процессе боя называется «побочным». Ущербом. По выражению бывшего президента Рональда Рейгана, Америка – самая невоинственная, самая мирная нация в современной истории. Время от времени отдельные эпизоды убийства перерастают в массовые во время вспышек насилия среди населения или во время противостояния населения правительственным силам. В 1992 году было убито 52 человека, 2000 ранено и 8000 арестовано в южном районе Лос-Анджелеса в результате стрельбы, грабежей и поджогов, вызванных оправдательным приговором полицейским, жестоко обращавшимся с черным американцем. За два месяца в этом районе напуганным гражданам было продано 70 тысяч стволов огнестрельного оружия. Подобное кровопролитие произошло в Уотсе 34 человека в 1965, Нью-Йорке 26 1967 и Детройте 46 1964, не говоря уже о жертвах восстаний рабов в 18 и 19 веках. Для восстановления порядка в Детройте в 1967 году потребовалось 4700 десантников, 1600 гвардейцев и 360 полицейских штата Мичиган. Последствия сочетания государства Гобса Вебера со второй поправкой, отвечающие духу теории Локка, Можно видеть на примере убийств в Уэйко, Техас, в 1993 и в городе Оклахома-Сити в 1995. -м. В Уэйко вооруженные агенты полиции штата хотели применить меры к религиозной секте. В результате 4 федеральных агента было убито, более 10 ранено, а 89 членов секты, в их числе женщины и дети, погибли в огне самосожжения. В день второй годовщины этой трагедии, якобы из чувства мести, противник власти государства приводит в действие пусковой механизм в грузовике, начиненном взрывчаткой, уничтожив здание федерального центра в Оклахома-Сити, убив 168 человек, включая женщин и детей. Если американцы посмотрят, что творится за пределами их страны, они найдут... Массу оснований для уверенности, что общество неприятия убийства невозможно. 20 век, самый кровопролитный в истории человечества, продемонстрировал в полной мере весь ужас способности человека убивать в массовом масштабе. Исследования, выполненные Рудольфом Рамелем, позволяют взглянуть на кровопролитие в исторической и глобальной перспективе. Различая демоцит – убийство государством своих собственных граждан путем геноцида, казней, массовых убийств и искусственно вызванного голода, и смерть на поле боя во время мировой войны – местной, гражданской, революционной или партизанской – Рамель консервативно оценивает размах убийств в летоисчисляемой «Истории». Итак, около 400 миллионов людей можно считать жертвами политических убийств, не считая уголовные убийства. По Раммелю наибольшего размаха демоцит достиг при коммунистических режимах, на втором месте тоталитарные и авторитарные режимы, а затем демократические. Все еще свежи в нашей памяти гитлеровский холокост, сталинские репрессии, японская агрессия и убийство маоистского режима. У Экхардом и его последователями подсчитано, что между 1900 и 1995 годом в результате войн погибло по крайней мере 106 114 тысяч человек. Из них. 62 миллиона 194 тысячи гражданских лиц и 43 миллиона 920 тысяч военных. Не прекращались убийства и в мирный период Холодной войны. Между 1945 и 1992 годом по крайней мере 22 миллиона 57 тысяч было убито в 149 войнах, из них 14 миллионов 505 тысяч гражданских лиц и 7 миллионов 552 тысячи военнослужащих. В одном только 1996 году велось по меньшей мере 30 войн. Экраны телевизоров то и дело показывают сцены кровопролития из разных точек земного шара, некоторые из них – следствие конфликтов с давней предысторией, некоторые – результат недавно возникших разногласий, усилившихся из-за неспособности современного общества решить проблему. Один ужасный кризис сменяет другой, и средства массовой информации на короткое время концентрируют свое внимание на каком-то из них, чтобы вскоре перейти к следующему. Кровопролитие принимает разные формы, но все эти международные войны, гражданские революции, сепаратистские восстания, террористические вылазки, территориальные споры, военные перевороты, геноцид, убийства на этнической, религиозной, национальной почве, политические убийства, иностранные интервенции, а также следствие всего этого, тяжкие увечья и лишения – все они являются результатом готовности убивать. Иногда конфликты за пределами США приводят к убийству американцев в своей собственной стране, как это случилось в 1993 году при взрыве здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке противниками политической поддержки Израиля. Тогда 6 человек погибло и около 1000 получило ранения. Убийство может происходить и за рубежом США, как это случилось одновременно в Найроби и дар Салами в 1998 году, когда с помощью машин, начиненных взрывчаткой, были взорваны здания американских посольств. При этом погибло 12 американцев и 300 африканцев, и около 5000 человек было ранено. Провожая уходящий 20 век, американские политические лидеры вслед за гопсом могли бы сказать – «Мир живет по законам джунглей» и повторить крылатую фразу времен павшей Римской империи. «Если хочешь мира, готовься к войне». Американские политологи и их студенты живут и работают в этом контексте древних верований, философского наследия, патриотических настроений, обработки, средствами массовой информации, культурных традиций и всеобщего кровопролития. И поэтому неудивительно, что они однозначно отвергают возможность существования общества неприятия убийства. Когда вопрос об этой возможности поднимался в университетской среде, на первом занятии вводного курса или семинара для старшекурсников обычно выдвигались все те же основные аргументы. Человеческая природа. Экономический фактор и необходимость защищаться от сексуальных домогательств и других нападений. Хотя культура опрашиваемых несколько стеоретипизирует ответы, количество вариаций практически бесконечно. Каждый раз, когда задается этот вопрос, нужно ждать чего-то нового в ответе. Например, человеческие существа жаждут власти, они эгоистичны, ревнивы, злы и в целом психически неустойчивы. Убийство в целях самозащиты заложено в природе человека и является его неотъемлемым правом. Люди алчны и стремятся к конкурентной борьбе. Социальные различия и сталкивающиеся интересы делают убийство неизбежным. Есть вещи похуже убийства, психологическое и экономическое угнетение». «Общество без убийства будет тоталитарным, свобода будет утрачена. Такое общество подвергнется нападению и порабощению иностранными агрессорами. Неприятие убийства, как политический принцип, аморально. Убийство во имя спасения жертв агрессии всегда должно считаться справедливым. Убийство преступников, как способ возмездия и предотвращения преступлений, полезно для общества». Оружие уже изобретено. Технология убийства всегда будет существовать. В истории еще никогда не было примеров общества без убийства. Это просто немыслимо. Это не означает, однако, что все студенты единодушны. Некоторые из них считают, что поскольку человечество способно на творчество и сочувствие, общество неприятия убийства может быть построено с помощью образования. Другие считают, что условия для построения общества неприятия убийства могут быть созданы в небольших по масштабу сообществах, а не в крупных и не глобально. Это также не означает, что американцы верят в насилие сильнее, чем студенты и профессора из других стран. Чтобы выяснить, существует ли здесь какая-то разница, необходимо провести систематическое сравнительное исследование. Что касается профессионалов-политологов всего мира, то у них пессимизм явно превалирует. И все же, когда задается вопрос «возможно ли общество неприятие убийства?», в других политических культурах порой появляются совершенно неожиданные ответы. «Я никогда об этом раньше не задумывался». «Я никогда об этом раньше не задумывался!» Таков был ответ одного шведского коллеги на встрече шведских футурологов в Стокгольме в 1980-м, посвященной обсуждению идеи ненасильственной политологии. Да, так он и сказал. «Я никогда об этом раньше не задумывался!» «Мне нужно время!» чтобы это обдумать. Удивительно, но не произошло ни автоматического отторжения, ни автоматического приятия. Вопрос воспринят как информация к размышлению. Подобным же образом ответил в 1997 году на встрече ученых-систематиков Нобелевский лауреат в области химии. Он просто сказал «Я не знаю». Такого рода реакция вообще была характерна для него, когда он считал, что нет научной базы для другого ответа. После он призвал членов конференции серьезно подумать над вопросом, поскольку наука и цивилизация развиваются именно благодаря тому, что ставятся вопросы к задачам, на первый взгляд кажущимся невыполнимыми. Это возможно, но на 11-м Всемирном конгрессе Международной ассоциации политологии, проходившем в Москве в 1979 году, двое русских ученых отозвались на доклад «Политология ненасилия» с серьезным желанием подумать над этим вопросом. Удивительным образом, оба приходят к тому, что цель политики и политологии – построение общества ненасилия однако один из них спросил, какова должна быть экономическая база общества и политической науки ненасилия. Его коллега задал другой вопрос, как нам справляться с трагедиями, подобными Чилийской, где военный переворот уничтожил демократически избранное правительство социалистов, в Никарагуа, месте жестоких репрессий и революций, и в Кампучии, где более миллиона людей было убито в процессе революционной ликвидации городского населения как класса. Действительно, какая экономика не зависит от убийства и не поддерживает его, как это делают современные формы капитализма и коммунизма? Как может политика неприятия убийства предотвратить, остановить и ликвидировать последствия зверств и убийств? при условии допущения возможности ненасильственного общества, встает ряд проблем, требующих глубокого научного изучения. Мы знаем, что человечество не агрессивно по природе. Однако, когда вопрос о политической науке ненасилия был задан группе арабских политологов и ученых с кафедры общественного управления в Иорданском университете в Омане в 1981 году, Один профессор выразил общее мнение. «Мы знаем, что человеческие существа не склонны к насилию от природы. Однако, — добавляет он, — мы вынуждены применять насилие в целях самозащиты. Если самый первоочередной аргумент о том, что человечество агрессивно по природе, ставится под вопрос, открывается возможность найти условия, при которых никто не будет убивать. Это невозможно! Но! Во время 10-го юбилейного семинара, проводившегося в 1985 году в Институте науки мира в Университете Хиросимы, в котором принимали участие в основном японские ученые, мой вопрос разделил аудиторию ровно пополам. Один профессор по методике образования сказал, «Это невозможно! Но!» может стать возможным. То есть признал, что для общества неприятия убийства в данный момент нет предпосылок. Будущая возможность существования такого общества допускается. Этот же профессор в свою очередь задает вопрос, какая система образования нужна, чтобы появилось общество ненасилия? И этот вопрос конструктивное приглашение к творческому решению проблемы. Это вполне возможно. В декабре 1987 года профессор философии из Кореи, президент Корейской ассоциации ученых-социологов и политический лидер в Пхеньяне, к моему удивлению отвечает не колеблясь. Это вполне возможно. Почему? Во-первых, человечество от природы не запрограммировано на убийство. Люди одарены совестью, разумом и способностью к творчеству, что позволяет им отвергать убийство. Во-вторых, экономические проблемы не должны использоваться для оправдания убийства. Люди не рабы материальной жизни. Нехватка чего-то может быть компенсирована творческим потенциалом, производительностью и, что самое важное, справедливым распределением. В-третьих, изнасилование не должно быть использовано для оправдания убийства. От этого явления можно избавиться с помощью образования и создания подобающего социального климата. В феврале 2000 года, когда участникам встречи около 200 лидеров местных администраций в городе Манис, Аллея, Колумбия, задали все тот же вопрос. Возможно ли общество неприятие убийства? Не было ни одного отрицательного ответа. Все единодушно ответили «да». Эти положительные реакции в Корее и Колумбии – просто удивительны, если принять во внимание атмосферу насилия, царящую в этих странах. Политические традиции Демократической Республики Корея имеют много параллелей с американской историей. Антиколониальная революция, гражданская война с целью объединения страны и справедливая, оборонительная война и наступление на внутренних и внешних врагов, В Колумбии десятки лет общество вынуждено страдать от действий неуловимых военных, полицейских, военизированной охраны, партизан, уголовников и прочих убийц. Разнообразные социальные реакции Когда вопрос о возможности общества неприятия убийства ставится без предварительного обсуждения перед различными группами, жителями разных стран и носителями разных культур – проявляются различные социальные предпосылки, благодаря которым люди в разных группах бывают предрасположены либо к отрицательному, либо к положительному ответу. Этот феномен, очевидно, требует систематического изучения в глобальном масштабе. В Вильнюсе, Литва, на майском семинаре 1998 года под названием «Новая политическая наука» организованном институтом «Открытое общество», в котором участвовали политологи из стран, совсем недавно входивших в состав Советского Союза, восемь участников ответили «нет» и один «да». В марте 1999 года на вводном семинаре по курсу политологии для студентов-выпускников в Национальном университете Сеула 12 ответов было отрицательных, 5 положительных, а двое ответили «да» и «нет». В феврале 1998 года на форуме парламентария в стран Тихоокеанского региона в ганалулу Гавайи, организованном фондом поддержки ООН, базирующимся в Японии, 6 ответов было положительных пять отрицательных, двое сказали «да» и «нет», двое сказали «да» и «нет». Среди группы наблюдателей, состоящей из японских женщин, 12 ответили «нет», 11 «да», одна «да» и «нет». В городе Меделин, Колумбия, на национальной конференции специалистов в области образования под названием «Будущее образование» в ноябре 1988 года 275 участников ответили «да». 25 – нет. В группе социальных работников по проблемам семьи в Меделинс 35 ответили «да», 16 – «нет». В группе молодых гангстеров, известных как «Сикариус» – «Маленькие ножи», среди которых были и наемные убийцы, 16 ответили «нет», 6 – «да». Когда их спросили о причинах таких ответов, один убийца сказал «Я вынужден убивать, чтобы заботиться о своих двух дочерях». Кругом безработица. Тот из опрошенных, кто ответил «да», объяснил, «Когда не будет пропасти между богатыми и бедными, нам не надо будет больше убивать». В Эдмонтоне, Канада, в октябре 1997 года, в группе старшеклассников, принимавших участие в семинаре «Ценности 21 века», финансированном Канадским фондом мира во всем мире имени Махатмы Ганди, ответы распределились следующим образом. 48 – нет, 25 – да. В Атланте, Джорджия, на апрельской 1999 года Международной конференции по ненасилию, организованной Центром Мартина Лютера Кинга за ненасильственные социальные перемены, 40 участников ответили «да», 3 «нет». В Омске, Россия, в феврале 2000 года в группе студентов отделения литературы в возрасте от 17 до 26 лет 121 ответ был положительный. 34 – отрицательные, и трое ответили «да» и «нет». Итак, возможно ли общество неприятие убийства? В жестокие времена конца жестокого 20 века, когда убийство происходит ежедневно в глобальном масштабе, у политологов и их студентов есть все основания заключить – это абсолютно невозможно. Однако лицо желание некоторых подумать над вопросом серьезно. Это немыслимо, но может быть. Более того, несмотря на беспрецедентную угрозу самому существованию человечества на этой земле, в нашем мире существуют ресурсы, духовные и научные. Существуют институты и опыт, внушающий нам веру в то, что когда-нибудь, в конце концов, такое общество станет вполне реальным».